В то же время, императорский дворец, личные покои императора. «Угощайся!» Император кивнул на блюдо с фруктами. «Благодарю, я не голоден!» Начальник охраны отступил, скрестив руки за спиной. «Когда-нибудь ты сдашься, Евгений!» Шутливо пригрозил император. «Я заставлю тебя что-нибудь съесть!» «Увольте, я ненавижу траву!» Хмыкнул Евгений. Он был с императором на короткой ноге и мог позволить себе разговаривать с ним как с другом, а не как с командиром. Но сегодня настроение не располагало к дружественной беседе. Евгений принёс серьёзные тревожные новости. Он поморщился, потёр виски, пытаясь унять головную боль и сказал: "Что-то назревает. Этот мальчишка последний из Ломоносовых мутит воду". Разведка донесла, что он подговорил пожарских, прусских и карповых объединиться против нахимовых. Это попахивает войной родов. А если остальные об этом пронюхают, он мученически простонал. Нет, самое страшное, если у Ломоносова всё получится. Нахимовых расстёрзают в клочья. Император закинул в рот виноградину, прожевал и усмехнулся. Расстёрзают психотроники принесли мне одно интересное предсказание. Он повернулся к Евгению и улыбнулся. В каждом лесу должны быть волки, а не санитары леса. Не мешайте Ломоносову, он поработает нашим личным санитаром.